Глава 55 Но мироздание решило, что мои испытания на сегодня не закончены. И в кабинете ректора, куда открыл портал Арестан, меня уже ждали. Родители. Оба. Ну и Нартар, конечно, сидевший с усмешкой на губах. «Бабушке, пожалуюсь, плюнув на все воспитание, которое в меня вбивалось из детства, пошла я сразу же в наступление. «Все расскажу». И про твое поведение на земле, папа, тоже сообщу. Отец поморщился. Нартар расхохотался. Мама вздохнула. «Детка, свадьба – это не так уж и страшно, правда?» «Сводни». Отрезала я. «Все трое. И вы, та ректор, тоже. Вот была бы у вас своя семья, вы бы в мои личные дела не лезли». Так и крутилась у меня на языке. Нартар насмешливо прищурился. «Адептка, лично я только за то, чтобы вы остались в академии. Вам в следующем году предстоит экзамен по моей дисциплине сдавать. Уж поверьте, вы пожалеете о своем сегодняшнем выступлении». «В следующем году, ректор, если верить пророчествам, я буду уже беременная», – елейным голоском заметила я. «Неужели у вас хватит отваги гонять по всем вопросам замужнюю адептку, когда ей предстоят скорые роды?» «Стерва», – прочитала я во взгляде нартара и как-то не скрывала этого. «Стерва, да. Не доводите меня, и я буду самым настоящим ангелочком, хоть в этом мире и не знаю о подобных существах». Вика, наконец-то заговорил отец, ты напрасно упрямишься. Если вы с моей матерью договорились об определенных условиях, они будут соблюдаться. Без если, пап, покачала я головой, ты же прекрасно знаешь, о чем именно договорились. Я не изумрудная принцесса, и не собираюсь подстраиваться под ваши устои. Или ты хочешь воздействовать на меня магически? Идите в свою комнату, адептка, вмешался Нартар. У вас завтра два колоквиума. С отцом поспорите позже. Очередной портал. И я уже в спальне в общаге. «А меня замуж позвали!» – весело сообщила Лиара, Не успела я усесться на свою постель. «Через месяц свадьба, сразу же после экзаменов!» «Меня тоже!» – пробурчала я. «Позвали!» Чуть не притащили силком к алтарю. Вздохнула, устало улыбнулась и спросила уже нормальным тоном. «И кто он?» «Мой партнер по танцам на императорском балу. Я рассказывала тебе о нем. Между прочим, как ты и предсказывала, настоящий герцог!» А твои корни его не смущают? А ты разве не знаешь? О чем? Мне его величество подарил ненаследуемый титул баронесса. Я думала, твои родители тебе рассказали. Я только хмыкнула. Точно, сегодня. Вся императорская семейка. Но свадьбы свадьбами, а коллоквиумы ждать не будут». Я порадовала Лиару. Она быстро сникла, но за учебники взялась. Завтра у нас стояли магические животные, гадания, маг-медицина и боевка. Соответственно, надо было повторить теорию по трем предметам. Вроде и не очень много, но когда не знаешь ничего конкретно, страшновато готовиться. «У нас тут интересная тема по магическим животным», – сообщила Лиара, открыв учебник. «Мы как раз дошли до неё. Копытные и их отличия от остальных магических животных». «Да какое там отличие?» – фыркнула я. «У части копытных есть крылья, как, например, у Пегаса. И куда его относить с его скверным характером? К копытным или крылатым?» «По мнению учебника, к копытным», – пояснила Лиара, и зачитала. «Копыта Пегаса покрыты тонким слоем серебряной пыли, что придает ему волшебное сияние. Пегасы известны своей скоростью и ловкостью в воздухе. Они могут приносить дождь, управлять погодой и обладают способностью уходить в параллельные миры» но при этом с помощью крыльев они приносят дождь». «Пожала я плечами». «Поспорь с преподом завтра», – предложила добрая Лиара. «А мы все вместе порадуемся еще одной твоей передаче. «Язва». «Ладно», – хмыкнула я. «Кто там еще из копытных-то? Единорог? Это который как ударит копытом по лбу, так можно сразу за грань отправляться? Вообще-то в учебнике сказано другое», – ухмыльнулась Лиара. «Вот, слушай». Его копыта переливаются магическими красками, а мягкая грива и хвост имеют нежное сияние, словно пронизанное лунным светом. Единороги считаются символом чистоты и благородства, а также являются носителями мощной магической энергии. Они способны заглушить боль, излечить болезни и предвидеть будущее. Встреча с единорогом считается истинным счастьем и знаком удачи. «Угу, такая удача, ну такая удача, особенно когда окажется, что у единорога характер еще хуже, чем у Пегаса. Вредная ты, Вика, а чушь в учебниках писать не надо». Ляра подняла брови домиком. «Где ж чушь? Пегас способен приносить дождь, единорог предчувствует будущее, а слов про характер тут не было». Я раздраженно дернула плечом, но углубляться в спор не стала, некогда было.